Двенадцатое. О комнатах с мебелью. Так это у вас сдаются комнаты? Да, сэр, мамаша. Что еще там? Пришел джентльмен нанимать комнаты. Проси его сюда. Я сейчас выйду к нему. Не угодно ли вам войти к нам, сэр? Мама сейчас выйдет к вам. Вы входите, и действительно, вскоре появляется перед вами мамаша, скинувшая передник и немного пригладившие волосы. «Здравствуйте, сэр!» — с насильственной улыбкой говорит она. «Не угодно ли вам пожаловать вот сюда?» «Мне некогда ходить, быть может, напрасно по лестницам», замечаете вы. «Вы лучше скажите мне, сколько у вас сдается комнат и каковы они». «Это займет гораздо больше времени, сэр», — довольно резонно возражает мамаша. «Вам выгоднее подняться наверх и глянуть самому». Согласившись с ее доводами, вы, скрепя сердце, следуете за ней наверх, во второй или третий этаж. На первой площадке вы натыкаетесь на половую щетку и помойное ведро, присутствие которых в этом месте мамаша объясняет неаккуратностью служанки, тотчас же нагибается через перила и пронзительным голосом «Зовет служанку скорее убрать преграждающие путь предметы». Пока вы осматриваете комнаты, мамаша, стоя в дверях и держать за косяк, объясняет вам, что в комнатах потому такой беспорядок, что занимавший их жилец съехал накануне, а сегодня еще не успели убрать ссор, вымыть полы и прочее. Разумеется, неубранные комнаты не могут представлять подкупающего зрелища. Да хозяйка, видимо, и не ждет от вас восхищения, поэтому все время оправдывает с тем что не ожидал так рано посещения. Пахнет спертым воздухом, все так серо, уныло, неприглядно. Но вы представляете себе, как все это изменится к лучшему, когда переселитесь сюда и устроитесь как следует, по-своему. Расставите свою мебель, с которой сжились, разложите все безделушки, расставите и развесите фотографические изображения дорогих вам лиц. Свои трубки поставите или положите в привычном порядке, в маленьком буфетном шкафчике со стеклами поместите на самом видном месте любимый голубой фарфоровый сервиз своей матери, а перед украшенным традиционными часами и цветочными вазами камином поставите вышитый ее трудолюбивыми руками экран. Этот экран вам особенно дорог по воспоминаниям, потому что вы знаете что она работала над ним в те дни, когда ее милое, доброе лицо, которое вы помните уже поблекшим, еще цвело молодостью и красотой, а пышные волосы, которые вы видели белыми, блестящими светло-русыми завитками ложились на ее белый лоб. Однако я увлекся в сторону от меблированных комнат. В этом виновато воспоминания о старой мебели и вещах. Вокруг того, что было в употреблении наших предшественников на земле, воображение всегда разыгрывается с такой же силой, как вокруг могильных памятников. Наши старые вещи делаются нашими близкими друзьями, вбирая в себя, так сказать, часть нашей жизни. Сколько горестного и радостного могли бы порассказать нам старые столы и стулья, кровати и комоды. Сколько горьких слез было пролито в мягких недрах старого дивана. Но и сколько нежного шепота наслышался этот немой свидетель. При скольких печальных трагедиях и веселых комедиях присутствовала старая мебель. В сравнении со старой мебелью новая не имеет для нас ничего притягательного. Мы вообще любим старые вещи, старые книги, старые лица изображенные на картинах и портретах. Новая обстановка может дать комфорт, но не даст уютности. Между тем, меблированные комнаты, хотя и обставленные старьем, однако совсем не представляются нам уютными. Их старая меблировка непривычна нашим глазам. Для нас с ней не связано никаких личных воспоминаний и привязанностей. Поэтому она и производит на нас впечатление новой, чуждой. Все новое, как лица, так и вещи, при первом взгляде на них представляет нам только свои дурные стороны. Шишковатая деревянная обделка старого кресла и его потертая волсиная обивка вызывают в нас недоверие. Зеркала окажутся нам пыльными и поцарапанными, занавеса грязными, ковер на полу истертым и изъеденным молью. Столы внушают нам опасения, что лишь только вы поставите на них что-нибудь потяжелее, они тотчас же повалятся. Камин зловеще смотрит на вас своей пустой, холодной, черной впадиной. Потолки точно сплошь облиты чем-то бурым. Обои во многих местах прорваны и так далее. Должно быть, существует специальное производство обстановки для меблированных комнат. Потому что решительно во всех таких комнатах предназначенных для вечно меняющихся жильцов, по всему Соединенному Королевству вы увидите совершенно одинаковое убранство, никогда не встречающееся в тех домах, где живут люди оседлые, пользующиеся собственной мебелью. Во всех меблированных комнатах на камине торчат одни и те же, неизвестно что, представляющие фигуры, обвешенные стеклянными трехгранниками, которые своим постоянным дребезжанием при каждом движении вызывают у вас нервную дрожь. Иногда, впрочем, эти предметы искусства заменяются алебастровым изваянием, изображающим не то сидящую на задних ногах корову, не то храм, не то храм Дианы Эфесской, не то валяющуюся кверху брюхом собаку. Словом, все, что вам вздумается видеть в этом художественном произведении. Где-нибудь в углу на тумбе стоит что-то подозрительное на первый взгляд, нечто вроде комка теста, забытого там игравшими детьми. При ближайшем же рассмотрении этот комок оказывается уродливо слепленным из глины купидоном, покрытым чем-то первоначально белым, а впоследствии посеревшим. Хозяйка называет это «древней статуей». Потом там есть несколько картин, все одного и того же содержания и достоинства, два-три вставленных в раму за стеклом изречения из священного писания, а рядом с ними, тоже под стеклом, в раме, свидетельство о привитии оспы супругу-хозяйки, когда он был шестинедельным младенцем, удостоверение об окончании школы-кройки самой хозяйки, или что-нибудь еще в этом же роде. Налюбовавшись на все эти прелести, вы осведомляетесь о плате за них, причем добавляете, что мебель и украшения у вас свои собственные, а потому все, что тут имеется, может быть вынесена без всякого ущерба для вас. Хозяйка объявляет несообразную плату. Вы ужасаетесь, и на ваше возражение, что, мол, это дорогонько, хозяйка клятвенно уверяет, что давно, лет вот уж 20, она всегда получала за эти прелестные апартаменты такую плату. За эту же плату она согласна уступить их и вам, ввиду вашей кажущейся порядочности. Вы удивляетесь, когда узнаете, что еще 20 лет тому назад такие апартаменты стоили вдвое дороже, чем вы платите в настоящее время за гораздо лучшее помещение, в котором вы живете и которое вам приходится менять лишь в силу крайней необходимости. Наверное, думается вам, люди прошлого поколения были гораздо состоятельнее нынешних, если могли платить такие деньги за плохую меблирашку. Значит, вам, присуществовавших по уверению хозяйки еще 20 лет назад ценах на такие апартаменты, пришлось бы тогда по вашим средствам ютиться где-нибудь в подвале или на чердаке. Кстати сказать, в отношении жилища общественный строй следует совершенно противоположным правилам. Живя в собственной квартире, вы чем выше поднимаетесь по общественной лестнице, тем ниже спускаетесь, исключая, разумеется, подвальные помещения, в смысле жилища. В квартире же для жильцов наоборот. Бедняк стоит наверху лестницы, а богач на самой нижней ее ступени. Начав с Чердака, вы по мере улучшения вашего положения постепенно спускаетесь до первого этажа. Теперь нужно сказать кое-что и о Чердаках. Немало великих людей жило и умерло там. Мансарды, чердаки – такие помещения, в которых держат разный ненужный хлам, сказано в некоторых словарях. Действительно, мир всегда помещает в мансарды ненужный ему хлам. Вдохновенные проповедники, великие живописцы, широколобые изобретатели, гениальные мыслители, вещающие истины, о которых никто не хочет слышать, Таков состав этого негодного для мира хлама, тщательно убираемого с глаз долой. Гайден вырос на чердаке, Чаттертон умер на нем. Эдисон и Гольдсмит писали на чердаках. Парадей и Де Квинси хорошо были знакомы с этими вышками. Доктор Джонсон тоже нередко останавливался и спал на чердаке. Подчас даже очень крепко, как и подобало такому закаленному в лишениях. И боях с препятствиями, охотнику за счастьем. Дикенс провел свою молодость на чердаке, а Морленд свою старость, преждевременно надвинувшуюся на него, благодаря беспробудному пьянству. Андерсон, этот король сказок, писал свои волшебные грезы по соседству с покатой кровлей. Бедный, угрюмый, необщительный Коллинз опускал голову на полу развалившиеся столы чердаков. Из блестящих имен, украшающих бесконечный список знаменитых людей, тесно знакомых с чердаками, назовем еще самоуверенного Бенджамина Франклина, полоумного Саважа, тревожившегося, когда ему предоставлялась постель несколько мягче, каменной ступени какого-нибудь подъезда, молодого Блумфильда, Бобби Бернса, Хаггарта, Уатта и многих других.